Три. Зайцев вернулся к себе в кабинет. Запер дверь. Набрал код сейфа. Папка с делом Фаиной Барановой лежала там, где он вчера ее оставил. Зайцев шмякнул ее на стол поверх остальных бумаг. Принялся рывком перелистывать страницы, быстро пробегая глазами в поисках нужного рапорта. Странно. Он был уверен, что рапорт Нефедова был подшит к делу. Он его не нашел. Взял фотографии с места преступления, из комнаты Барановой. Стал отбрасывать одну за одной. Иногда пристально всматривался в белёсое пятнышко, поднося снимок ближе к глазам. Но и эти отбрасывал. Ни одно пятнышко не было фарфоровой статуэткой. Но ведь Крачкин совершенно точно снял общие планы места преступления. Да и детальные, с этажеркой. Ни рапорта, ни нужных фотографий в деле Фаины Барановой теперь не было. У Зайцева похолодели ладони. Он сел на стул, тупо глядя на раскрытые страницы и разбросанные фотографии. Рука потянулась к телефонной трубке. Опала. Что толку звонить? Кому? Что он скажет? Товарищи, кто из вас изъял и скрыл материалы по делу? Какая в самом деле разница кто? Теперь даже не доказать, что такие материалы в деле Барановой вообще были. Зачем их вынули, понятно. Теперь никакой связи между делом Барановой и убийством Ньютона как бы нет. Дело Барановой можно спокойно отсылать в архив. Кирова оно не интересует. А делом Ньютона заниматься во всю мощь ресурсов ленинградской милиции. Зайцев придвинул к себе фотографию убитой. Фаина Баранова в кресле. Цветочек, метелочка, усталое, навеки успокоившееся лицо. «Никому не больно-то интересное при жизни», Она также мало интересовала окружающих и после своей трагической, жестокой смерти. Бедняга. Но фарфоровый пастушок пропал из ее комнаты, чтобы очутиться на Елагином острове. Это факт, и Зайцев не собирался его отбрасывать. Кто притащил пастушка на Елагин? Убийца Фаины Барановой? Чернокожий коммунист Оливер Ньютон? А что если Оливер Ньютон и есть убийца Барановой? А что? Советский отелло. Но кто тогда убил его самого? Что связывало скромную немолодую бухгалтершу и чернокожего коммуниста? Поговорить с Фирсовым следовало во что бы то ни стало. Он единственный на русском дизеле, кто мог объясниться по-английски. Он хотя бы разговаривал с чернокожим американцем. «Мэри had a little lamp. У Мэри был маленький барашек, внезапно запело в голове. Зайцев на миг увидел старательные губы матери, выпивающие слова. Губы и валик волос над долбом как носили тогда. Давно-давно. Зайцев набрал коммутатор и заказал разговор с Москвой. Назвал номер. Звонок был между двумя ведомствами, и Зайцеву не пришлось долго ждать, когда телефон затрещал, и телефонистка деловито сообщила. «Соединяю». Потом в трубке щелкнуло, и знакомый голос защекотал в ухо. — Кишкин, слушаю. — Привет. Еду в гость, — коротко сообщил Зайцев. — Мог бы и телеграммой. — Мог бы. — поленился. Кишкин повесил трубку. Эта его спартанская манера могла ввести в заблуждение кого угодно, но не Зайцева. Они с Кишкиным дружили слишком давно. Он знал, что тот будет взволнован его приездом. Взволнован и рад. Зайцев сидел за столом, вертя в руках карандаш. Пытался сосредоточиться пристальнее вглядеться в туман, туда, куда уводили расходящиеся дороги версий. И не мог. В голове его, как на заевшей пластинке, крутилась лишь английская песенка про Мэри и ее барашка. «What makes the lamp love Mary so?» — the eager children cry. «Oh, Mary loves the lamp, you know, the teacher did reply». «Почему барашек так любит Мэри?» — нетерпеливые дети закричали. «Видите ли, Мэри любит барашка», — ответил учитель.